Глава 9. Сказать, что я была потрясена, значит ничего не сказать. Я просто выпала из реальности. Власть? Чью? Мою? У меня? У той, кто была вынуждена бежать и поступить в Академию для защиты, имеется что-то настолько ценное? Это что, такой драконий юмор? Я сложила руки на груди, всем своим видом выказывая возмущение и недовольство. Даже я бы лучше не придумал, присвистнул Шевен. Я вопросительно вскинула бровь. «Хочешь за счет способности ведьмочки укрепить свои позиции?» Активно покивал он белокурой головой. «И благодаря Арее ты сможешь продемонстрировать всем нашим врагам и знати, что сомневались в твоей силе, и постать дракона. А главное, у нас появится шанс изменить будущее. Шевен, этого достаточно», — грубо прервал мага Эллой. Светлый мгновенно замолчал и посмотрел на опешившую и совсем утратившую нить происходящего меня. «Как тебе план?» улыбнулся Ронмар. «Да», спохватился он и с каким-то подлинным злорадством припечатал. «Возражения и отказ не принимаются. Ты связала свою жизнь с наследным принцем Империи, а это малышка в случае разоблачения. Одной крепостью отверженных не ограничится», осчастливил маг. Э, меня что, снова шантажируют?» «Верно, Шевьен», подтвердила я сквозь нервный смешок. «Только все несколько иначе. Жизнь Эларниса в моих руках». И правила здесь устанавливаю я». «Э, нет, ведьмочка», — развел руками Ронмор. «Насколько я понял, умирать ты не собираешься. И на любительницу жестких игр ты не похожа. Что наводит на мысль, причинять вред ты себе не будешь». Плохое предчувствие накатило снежной лавиной. Эллы, пародируя меня, стоял со сложенными на груди руками. Только на его губах царила о очень странная, загадочная и не сулящая ничего хорошего мне улыбка. А Шевьен бодренько продолжил. Вот если бы ты связала жизнь Эллы, э, например, с деревом, вынес гениальную мысль Светлой. Могла бы ему листья при нужном случае выщипывать, ну там, помучить, погрузить в глубины отчаяния и боли, ради угрозы в конце-то концов. Умолк уже, хватит совета ей раздавать, раздраженно пробормотал Эллой. А так, продолжил Шевен, проигнорировав замечание принца, единственное, что ты сделала, это обрела двух защитников в моем лице и диесы. Но, как ты сама сказала, она рьяно защищает Элараниса, А потому, как только последствия ритуала будут устранены, она может и покусать. Я тебе Цербер, что ли? Огрызнулась Мракенберг, зарядив светлому по ноге. Троллин сын! Тысячу проклятий на этот мир! Я что же, сама себе могилу вырыла? Плохая бы из тебя вышла убийца-ведьмочка, ехидно прокомментировал мое отчаяние Элли. Я связала себя с ним ради сохранности жизни. Диеса меня не тронет, и даже больше. Теперь будет защищать. Но связью это я не смогу ни угрожать, ни шантажировать Эларниса. Шевьен верно подметил. Вред себе причинять я не стану. Ты серьезно думаешь, что все это лишь несвязанное совпадение?» Хмуро отреагировала на сложившуюся ситуацию Диеса. «А ты считаешь, она подосланная убийца?» Зевнул Шевен, подпирая ствол дерева. «А тебе появление дочери советника императора странностью не показалось?» Это был вопрос времени. Лэр Беллимор не стал бы скрывать от правителя объявившуюся дочь, пусть и незаконно рожденную. Мы нашли ее, лежащей на пентаграмме, о которой нет упоминаний ни в одном трактате. А там, где упомин...» Эльфийка оборвала себя на полуслове, как-то испуганно взглянула на Элле, и продолжать мысль не стала. Я же решила уточнить один момент. Что происходит с Часокровным, который во время Интерна не смог удержать дух дракона? «Дух возвращается к истоку, ожидая более достойного и сильного кандидата», просветил Эллой. Внимательно посмотрел на мои скрещенные руки, тихо выругался, подошел, крепко ухватил за запястье и накрыл мою ладонь своей. И пока целительная магия заживляла порез, я продолжила. А что случается, если недостойный сумел удержать духа? Я все так же смотрела исключительно на Элая. Светлый сжал челюсть с такой силой, что на скулах заиграли желваки, а напряжение Шевьена и Диесы я ощутила физически. «Ты на что намекаешь?» Мракенберг зарычала, не в пример хуже дракона. «Значит, я недостоин?» Ларни скривил губы в подобии улыбки. Но вышла она какой-то жалкой и горькой. «Может, ты и права. Я не тот, кто должен был заполучить этого духа». Сраной было покончено, и наследник на шаг отступил. А у меня от слов Элла сердце неприятно кольнуло. В душе поселилось противное чувство вины. Я же собиралась оправдаться и сказать, что не имела в виду ничего подобного, но решила. В бездну. Обернувшись к Мракенберг, вернулась к изначальному разговору и холодно отчеканила. Полукровки не могут постичь интерн Диеса. Нет смысла уличать меня в том, чего не позволяет само мироздание. Мое появление в свободных землях не имеет ничего общего с вами. И Лэре Беллимора я не собиралась посвящать в мое с ним родство. Но чертов перстень верности все испортил. Я потрясла левой рукой для наглядности. Я бежала из приграничья в надежде укрыться в землях светлых и только. Бежала? От кого? Проявил любопытство Шевьен. сдержавшись, чтобы не прикрыть рот ладошкой, невозмутимо вздернула подбородок. «Это не имеет значения», — я раздраженно посмотрела на Элая. «Хочешь мою власть над драконом? Пожалуйста». «Но вначале выясни, откуда она у меня взялась». «Она дарована тебе при рождении». Сначала я не поняла, что больше привело в замешательство. Ответ Нилмейна или его появление из высоких кустов. Судя по выражению Элая, его волновало второе, о чем он, собственно, хмуро и озаботился. «Ты что тут забыл? но в отличие от младшего наследника, меня волновала первая. Власть над драконом Эллоя дарована мне при рождении. Куратор Митиан, вы себя слышите? Еще немного, и моему самообладанию придет конец. Я задал тебе вопрос. Стань в очередь! Непреклонно отрезала я, преградила путь Эллою и выжидательно посмотрела на Нилмейна. Тот откинул полы белой мантии, отороченной золотой нитью, положил руку на рукоять внушительного меча с драконьей мордой и шагнул ко мне. В твоих руках власть над всеми драконами и их сородичами! Огорошил светлый. На задворках сознания послышался жутковатый стук с металлическим отзвуком, а воображение живенько обрисовало, как этот самый звук исходит из забиваемой крышки гроба. Мы его. Это абсурд! сдавленно от того шепотом, ответила я, предчувствуя приближение чего-то неизбежного и зловещего. Власть над всеми драконами? с каким-то нервным смешком переспросил Шавьен, после чего открыл ладонь. с которой сорвались маленькие магические светлячки, рассыпавшиеся по иглам елей и освещающие все вокруг. Но это вряд ли могло пролить свет на сложившуюся ситуацию. Да и красотой магии насладиться было просто невозможно. Диеса, как и Ронмар, переводила настороженный и обескураженный взгляд с меня на Куратора. А вот Эллы прожигал глазами исключительно брата. И от ауры, которая окружала Эларниса, у меня непроизвольно пробежался холодок по спине. А Мейн, словно вовсе не замечая ребят, будничным тоном осведомился. «Знаешь, что за символ у тебя на теле?» Облизав пересохшие губы под усмешкой куратора, я тихо пролепетала. Он появился во время магической бури в день моего восемнадцатилетия. Как я уже говорила, ни о печати, ни о пентаграмме мне неизвестно. «Ты с ней родилась, Арея?» Навязчивый звук забиваемой крышки гроба повторился с утроенной силой. «Ошибаетесь!» «Печать появилась...» «Нет, она обожгла, словно меня клеймили!» Не выдержав, заорала я. В момент Интерна вся наложенная и посторонняя магия стирается. В этот миг мы рождаемся во второй раз. Тех, кто прошел Вознесение, называют дважды рожденными. Объяснили мне как маленькой, будто бы я сама этого не знаю. Символ у тебя на теле запечатали и скрыли магией, и для подобного нужен был очень сильный маг. Пауза и ехидная. Знаешь такого? Я гневно смотрела на улыбающегося Куратора, а секунду спустя злость испарилась. От лица отхлынула кровь, даже руки похолодели. «Дядя! Сайлас Нил Мэй на него намекает. «Вижу, кто-то пришел тебе на ум», — довольно кивнул Светлый. «Хватит!» — грубо одернул его Элой, наполовину заслонив меня собой от брата. «И для подобного нужен был очень сильный маг», — продолжала Набатом звучать в голове. «Светлый дракон! Дядя Сайлос, дракон! Скрыть нечто подобное было в его силах?» «Нет. О таком...» «Дядя бы рассказал о таком, я же говорила с ним в Академии, он обещал обо всем разузнать». «Но одной магии дракона было бы мало. Точнее, скрывающую печать пришлось бы все время подпитывать, а ты бы вряд ли это не заметила. В данном случае будет эффективен артефакт, и такой, который уже напитан мощной энергией. Связан кровью», — продолжил Нил Мейн. Положил руку на плечо Эларониса, вынуждая его отойти. Вернее, Элая просто подвинули. после чего пальцы Куратора ловко подели цепочку на моей шее и сжали реликвию артефакт Эстиона. Например, он. На его губах зазмеилась победная ухмылка. «В момент Интерна на тебе не было этой вещицы». Я уже было собиралась одарить Куратора не менее победной улыбкой, что означало бы его неправоту, но губы будто окаменели. А в памяти всплыл момент ритуала создания. Лунный свет, закрепивший плетение, прижатый к груди мамин гримуар, и сжатый в ладони Эстион. Ритуал отнял слишком много сил. Тогда я так и заснула, лежа на земле с мамиными вещами. А проснулась. Из-за артефакта твоя сила не полностью пробудилась, нахмурился Нилмейн. Ладонь Куратора, продолжающая сжимать Эстион, полыхнула золотым пламенем. Я вскрикнула, дернулась назад, но дракон удержал. «Стой смирно! Мое пламя не причинит тебе вреда!» прикрикнули на меня. Я так и застыла, боясь пошевелиться. Или, скорее того... что мне сейчас обожгут все лицо. Но огонь действительно меня не касался. Заключенный в шарообразный барьер, он бушевал только в руке Нилмейна и... «Не нужно! Вы уничтожите Эстион!» в ужасе закричала я. Отсутствующая реакция дракона на мой отчаянный крик всколыхнула в душа тьму. Понимание того, что мамин артефакт сейчас рассыплется пеплом, отключило здравый смысл. Но прежде чем я прибегла к чарам смерти, отбирая силу земли и подписывая себе смертный приговор, меня отпустили. а он причем целехненький и даже теплый, а не раскаленный, бухнулся обратно на грудь. «Готово!» — бодро возвестил Куратор и не так бодро добавил. «И при этом совсем не обязательно ломать конечности своему старшему брату, Куратору твоей ненаглядной ведьмочки и, вообще-то, принцу нашей блистательной империи!» Я резко вскинула голову, услышав характерный и такой себе мерзкий звук ломающихся костей. Зрачки Эллы вытянулись в узкие вертикальные линии. В глазах отражалось буйство золотого пламени. Испепеляя Нил Мэйна разъяренным взглядом, он продолжал удерживать сломанное запястье куратора. Элой, осторожно позвала я и отшатнулась, прижав ладонь к горлу. Аре, оттянув ворот мундира и рубашки, я прикоснулась пальцами к обжигающему символу. Но он не болью обжигал, а мощью энергии. «Что вы сделали?» — спросила я срывающимся голосом, холодея от страха. «Стер остатки подавляющей печати. Полностью пробудил твою силу». А теперь позволь мне убедиться в этом окончательно. Отойдя назад, Нилмейн вскинул голову. Обращение куратора отличалось от его младшего брата. Оно было легким, правильным, воздух не сотрясался и не гудел от ревущей энергии. Ветер не грозил перерасти в бурю, и душа была одна единая с драконом. Не знаю, в чем собрался убеждаться Нилмейн, но Эллы и его оман Иш стояли в напряженных боевых стойках, готовые атаковать в любой момент. Однако первым атаковал белый дракон. с чешуей, переливающейся бледным золотом, в свете магических светил шевьена. Шипастый хвост одним махом сшиб с ног ребят. Огромная когтистая лапа, обрушившаяся на мой наспех сплетенный щит из крох магии, разнесла его в дребезги. Я упала навзничь, запоздала, откатилась в сторону, и коготь зацепил мое многострадальное плечо, располосовав ткань и кожу. Я закричала от боли, и дракон повернул голову к зарычавшему в один голос со мной брату. «Секунда. Вторая». В глазах Нил Мейна появилось непонимание и неподдельное беспокойство из-за алой крови, пропитавшей ткань Эллая в том же месте, что и у меня. А я уж решила, куратор обживал ближайшие кусты, скрытно наблюдая и подслушивая нас. Но очевидно ошиблась. Я связала свою жизнь с вашим братом, куратор Митиан. Злорадно скалилась я, прижимая ладонь к ране. Все, что произойдет со мной, зеркалом отразится на нем. Поведала я не без удовольствия, наблюдая за произведенным эффектом. После мимолетного ступора. Дракон резко опустил ко мне треугольную голову и, родину в клыкастую пасть, во всю силу звериных легких свирепо зарычал прямо мне в лицо. «Да так, что я подумала, меня сейчас сдует!» Не сдуло. А уже было собирался пойти на второй заход, но я машинально выставил руку. И тот замер, словно опутанный невидимыми цепями. Шевьен и Диэса, окружившие Куратора, заметно расслабились, а Элли, оказавшийся позади меня, обнял за талию и поставил на ноги. «Знаешь...» а ведь он может выполнить любой твой приказ, шепнул мне на ухо светлый. И таким тоном это было сказано, что я не смогла скрыть ядовитые ухмылки. Но издеваться над куратором своей группы в мои планы не входило. Хотя очень хотелось как-нибудь подпортить ему жизнь. Только вот он все же принц, а власти над его человеческой сущностью у меня нет. Эта неведомая мне сила контроля не требует использования эфира. Тогда что заставляет драконов подчиняться? Закрыв глаза и сосредоточившись, Я коснулась своей ауры, а когда открыла глаза, с трудом сдержала вскрик. За мной стоял огромный дракон, сотканный из переливов энергии, окруженный пылающим светло-голубым пламенем ауры, и он повторял каждое мое движение, словно тень. Нет, не тень. Одна душа. Я не ощущала другой, как в случае с Элоем. Это невероятное существо позади. Моя душа. Это огненная аура моя. ди Диеса. Запнувшись, окликнула я все так же не выпускающую из рук клинков темную. Посмотри на меня! Взгляни оком проклятых! Эльфийка нахмурилась, неуверенно подняла ладонь, проворачивая фокус с маской. Секунда, и выражение ее лица исказилось. Растерянность неверие. увиденное настолько шокировало, что Мракенберг выронила клинки из ослабевших пальцев. Это аура? потрясенно выдохнула Ди. Ты о чем? Шевьен, приблизившийся к эльфике. активно закрутил головой в поисках этой самой ауры, которую не видел. Она прекрасна, как свет утренней звезды. Хриплый шепот Эллы скользнул по моей щеке. Я обернулась, встретившись глазами с Эларонисом. Грусть. Бездонная пропасть грусти. Это единственное, что читалось в его взгляде. Прежде чем окончательно утратить контроль, я мельком видел твою ауру, — пояснил Элли. Ты даже не представляешь, насколько прекрасна. Я бы лучше предпочла стать жутко страшной. Так, чтобы все драконы в рассыпную разбегались. Уже было собиралась повторить это вслух и вообще сказать Куратору Митиану, что я думаю о его поступке. Но вдруг почувствовала, как из меня по крупице начинает уходить жизненная сила. И не только. Из земли, деревьев, ребят моя аура вытягивает жизнь из всего, что ее окружает. Меня что, собственный эфир убивает? В теле мгновенно отозвалась слабость, но Эллы продолжала удерживать за талию. И только поэтому я не свалилась на землю. На лбу Мракенберг выступила испарина, лицо болезненно побледнело и дико в сторону. Ронмар и Нил Мэйн, кажется, даже не замечали, что из них выпивают жизненную силу. А Элой, учитывая нашу связь, скоро это ощутит, несмотря на большой запас эфира, которым обладает. Что же к глубинам хаоса со мной происходит? Это похоже на чары смерти. Они также отбирают жизнь. «Ари!» Услышала я встревоженный голос Элой. «Как мне это остановить?» — оглушил мои мысли панический крик. Не знаю, утратила ли я контроль над драконом из-за отвлечения или же по другой причине, но Нил Мэйн, встряхнув крыльями, обернулся человеком и без моего приказа. Что более важно, аура перестала вытягивать отовсюду жизнь. Но почему? Что стало толчком к активации подобной силы без моего желания и что послужило ее прекращению? Причина в уничтожении Нил Мэйном остатков неизвестной мне подавляющей печати? Или потому, что перед моими пробудившимися силами предстал дракон императорской крови?» Я и моргнуть не успела, как Куратор оказался рядом. Но коснуться меня ему не позволил Элой, ставший между нами. Не способная обращаться, но способная повелевать драконами. В глазах Нилмейна появился какой-то жуткий безумный блеск, и я машинально шагнула ближе к Эллою. Заметив это, Куратор Митиан отступил, прокашлялся и миролюбиво произнес. «Прошу прощения». «Не каждый день встретишь воплощение души первородного дракона». «Какое воплощение?» — не поняла я, выглядывая из-за плеча Элая. «Первородное», — вежливо повторил Светлый. «Душу древнего. Это и есть причина твоей власти над драконами». А я уж было думала, за свою короткую жизнь успела испытать состояние, как громом пораженное. «Да куда там? Сейчас и молнии приложила, и мешком по голове огрели». Сама не поняла. С губ сорвался то ли всхлип, то ли смешок. Но все же второе, ибо тишину гор оглушил мой истерический смех. В промежутке пародирования диких гоблинов я всхлипнула, прижав ладонь крайне на плече. «Посланница богов? Я-то...» — сквозь всхлипывающий смех уточнила. «Потомок», — поправил Нил Мейн. Он, к слову, за моим присутствием Гогота, наблюдал с крайней степенью сочувствия, жалости и понимания. Второе отбило всякое желание даже улыбаться. «Я уверен, что ты, Арея, как-то связана с Авриэль». «Возможно, ты ее потомок», — продолжил куратор, приближаясь с каждым словом. «В этот раз я осталась стоять на месте, не дергаясь и не прячась за Эларониса. Позволила использовать на мне целительную магию. Зажившие раны, ссадины и улучшившиеся общие состояния не прибавили настроения. В мыслях был такой хаос, что я даже не придала значения, когда Нил Мэй надел мне на палец кольцо». «Ты что делаешь?» — ледяной и озлобленный голос Эллы заставил растерянно моргнуть. В еще большее замешательство привел собственный эфир. После манипуляции Нилмейна страх от обжигающей мощи, как и она сама, исчез. «Что за реликвию-то надел на нее?» Я нахмурилась, переводя взгляд с тонкого ободка из черного золота на Элая, когда меня осенило. «Он его не видит?» «Это защитит ее и окружающих, пока адепт Кавилиас не научится контролировать свои силы», спокойно пояснил Светлый. «Защитит окружающих? От меня?» Выходит, Куратор Митиан почувствовал, как из него вытягивают жизнь. Верно. Одаренный его уровни не мог не заметить подобного. Дальнейший разговор продолжим в Академии. Здесь небезопасно. Настороженно произнес Нил Мейн. А мне сдается безопасно где угодно, кроме вашего общества, Куратор Митиан. И пока я не получу нормального и вразумительного объяснения, лучше не принимать никаких поспешных решений. Следует поскорее вернуться в Академию и связаться с дядей. Я уверена, он не имеет к этому никакого отношения. Наше небольшое открытие для всеобщей безопасности лучше держать в секрете. С намеком заметил Нил Мейн, окинув каждого предупреждающим взглядом. Я сопровожу, Шевен, окликнул Элла и мага, прервав Диесу. Доставь Арею в Академию, в мою комнату. За ее безопасность отвечаешь головой. Отчеканил Эларенис, при этом продолжая прожигать брата свирепым взглядом. «С заклинанием малышки по-другому и быть не может», — пробурчал Светлый. «Добирайтесь порталами. Скачков десять понадобится». Шевен окинул меня оценивающим взглядом. «Вряд ли она выдержит». «А целительство тебе на что?» — раздраженно отдернул Элой Аман Иш. Шевьен состроил недовольную гримасу, подошел ко мне. «Стой смирно. Сначала проверю твое состояние. Не хватало, чтобы ты хаосу душу отдала после четырех скачков». «Возражать не стала». Мне во что бы то ни стало необходимо попасть в академию и связаться с дядей. Не доверяешь мне, Ронмор? Насмешливо поинтересовался куратор, сложив руки на груди. «Тех, кому я доверяю, в моем списке всего двое, ваше высочество. Первое служит Элара Ницумитиану, второй тот, кому служит первое», — парировал маг. Довольная усмешка Элая от меня не укрылась, как и беззлобное фырканье его брата. Проверка Шевьена заняла всего несколько минут. За это время мягкий золотой свет быстротечно блуждал по моему телу. выискивая повреждения. Но после лечения Нилмейна от ран и следов не осталось. «Доверься мне», — мягко произнес Эллай, погладив меня по щеке. «Я во всем разберусь». С этими словами Светлый набросил мне на плечи свою мантию, потуже завязал тесемки. Диеса, ты со мной в Райхол!» — скомандовал Эллой, повернувшись к Каман Иш. Эльфика кивнула, но вдруг скосила взгляд на Куратора. «Чего застыла? Тебе чье-то разрешение нужно?» Темная вздрогнула, молча активировала артефакт перемещения, вошла в сизую дымку. За ней Эллой, но в портал он не шагнул, обернулся и взглянул на Шевьена. В ту же секунду маг приобнял меня за талию, и мы исчезли во вспышке.